«Ладно», — отмахнулся черный, — «что я не понимаю?» Проснулся, как в гробу. Тишина, темень, слышно даже, как сердце стучит. Чуть не заорал с перепугу. Представить, что такой тип, как черный, может орать с перепугу, было трудновато. Я засмеялся. «Ага», — сказал черный, — «не веришь». Он достал из кармана пачку Бонда и закурил. А я ужасно удивился, потому что был уверен, что он не курящий. «Вообще-то не курю». — подтвердил черный: только когда совсем хреново, как сегодня. Курил он молча и сосредоточенно, как делал любое дело — ел, пил, читал. В каждом действии черного была основательность, каждое его действие как будто говорило «это, это делается, делается вот, вот, так". вот так». Может, поэтому никто никогда не отрывал его ни от каких дел. Когда назрела необходимость пепельницы, черный также сосредоточенно пошарил под диваном, и извлек оттуда плоское медное блюдце в форме кленового листа. Старожилы иногда проделывали такие фокусы, вытаскивая разные предметы из самых неожиданных мест. «Слушай», — сказал он, устанавливая листик на подлокотнике дивана. Все хочу спросить. Ты почему остался? Почему не поехал с ними?» Я задумался. Это было нелегко объяснить. «Если честно, мне не хотелось оставлять черного. После утреннего разговора со сфинксом, когда я увидел, как на него смотрят, вернее, стараются не смотреть, что-то ужасно знакомое было во всем этом. Знакомое и неприятное. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, я еще слишком фазан. Мне даже представить трудно, как это — явиться ночью в лазарет без разрешения. С припасами. Для меня это все равно, что взломать кабинет акулы и вынести, например, его огнетушитель» думаю что я был бы там совсем не кстати и не потому что боюсь просто не понимаю зачем Черный кивнул можешь не продолжать со мной то же самое я бы не пошел не будь даже этой историей с лордом в таких случаях обычно остаешься за стоожем мне показалось что несмотря на предстоящее выключение света черный не торопится уходить он как будто был не прочь побеседовать Хотя, может, у него просто болела нога, и он давал себе передышку. Я решил рискнуть и спросить кое о чем, что мучило меня после разговора со сфинксом. Черный, сказал я, — «о таком немного неудобно спрашивать, но от отчего сфинкс так тебя не любит?» Черный закашлялся. «Извини», — быстро сказал я, — «просто мне показалось». «Тебе не показалось», — перебил он, — «и ты слабенько обозначил. Он меня не просто не любит». «Он меня ненавидит. Но, в принципе, это тебя не касается, согласен?» «Извини», — опять пробормотал я, — «конечно, не касается». Черный с отвращением смял окурок в пепельнице. «Когда сфинкс только попал в дом, ему от меня доставалось. Девять лет прошло, но он не забыл. Злопамятный. Это сейчас он крутой. А тогда был балованный маменькин сыночек. Каждую ночь ревел в подушку и от слепого ни на шаг». Бывают такие общие любимчики. Все с ними носятся, сопли утирают. Я вспомнил фотографию из Моби Дика, без сфинкса. Может, его тогда еще не было в доме, а может, он где-то в другом месте, по выражению черного, ревел в подушку. Вот Черный убрал пепельницу обратно под диван, наткнулся там на что-то, вытащил розового резинового зайца и удивленно на него уставился. «О чем это я?» «А, да, долгая история». Пока он не появился, все было нормально. А потом пошло наперекосяк. Сначала ему потребовалась отдельная комната, потом отдельная компания. И чего бы ему ни хотелось, он это получал. У меня в его чёртову комнату полстаи перебежало. Все, кого он приворожил, своими улыбочками. Черный вертел резинового зайца и смотрел на него задумчиво, как будто видел перед собой что-то совсем другое. «С тех пор мы с ним друг друга не перевариваем» глуп конечно. Ты сейчас, небось, думаешь, какая чушь, взрослые дядьки носятся с детскими обидами. Только к тем обидам еще много чего прибавилось, и все время прибавляется. Вот как сейчас с лордом. Сфинкс ведет себя, как будто я его угробил. А ведь на самом деле я его спас. И ты думаешь, кто-то в этом признается? Как можно? Верно только то, что говорит Сфинкс. Он у нас самый умный, все остальные рядом не стояли. «Он обаятельный», — осторожно высказался я. «Видел бы ты его в девять лет», — фыркнул черный. «Прямо с светоч дома. Улыбнется, все лежат в обмороке. Сейчас он уже не тот, сварливый стал. Но кое-что осталось. Я вот удивился, что ты не помчался за ним в могильник, высунув язык. Обычно он именно так на людей действует». Мне было неприятно слушать то, что говорил черный, но, с другой стороны, я сам напросился. И, может быть, кое в чем он был прав. «Теперь лорда увезут?» — неловко сменил я тему. Черный обтирал зайца пыль и на меня не смотрел. «Наверное. Я бы не поднимал вокруг этого столько шуму, но для здешних ничего хуже быть не может. Для них там, в наружности, не жизнь. А я жду не дождусь выпуска. Я в этом смысле белая ворона». Как заслуженная, измученная преследованиями белая ворона, я понимающе кивнул. Теперь я знал, чем черный отличается от всех остальных. Понимаю, сказал я, сам полгода был таким. Поэтому мне с тобой легко, произнес черный.